Глава 13. На полигон мы перестали ездить, а дома, кроме тренировок, особо заняться нечем. Я закинул обе руки под голову, лежа на кровати, задумавшись, уставился в окно. Уже стемнело, звезды видны отчетливо. Наконец подошел мой день рождения. Ребята что-то затевают, а мне совсем этого не хочется. Станут поздравлять, подарки наверняка дарить. Странно, вроде должен радоваться, а как-то не по себе. Больше нравится доставлять удовольствие другим. На душе становится хорошо, когда видишь довольные и счастливые лица друзей. А сейчас нервничать начинаю. Ну вот что они удумали? Зачем?» Даже замечал и неоднократно, как ребята тайком с дедом шептались. Причем всей толпой, включая Настю. Серьезные такие, задумчивые. Да и дед как-то странно себя вел. Головой покачивал, вздыхал, что-то им втолковывал. Еще Беломир собрался прийти поздравить. Известив меня об этом, обязал быть прилично одетым. Дед отвез в магазин, купили черный строгий костюм, белую рубашку, галстук. Может, хочет сразу договор подписать? Желает, чтобы все выглядело торжественно? На Беломира это похоже. Наверняка приоденется в свои парадные одежды, прихватит посох. Я улыбнулся. Ну вот, будет у меня на празднике настоящий волшебник. Все попытки выяснить у деда насчет дня рождения окончились ничем. Больше ни о чем не спрашивал, все равно не скажут, только улыбаются, поглядывая на меня. Ладно, делать нечего, подожду до завтра. Недолго осталось. Пацаны на всю неделю пропали. Даже в школе мало общались. Все больше молчали да отнекивались. Странно. Вечерами, как обычно, не созванивались, совсем затихарились. Их я еще мог бы понять, но и Настя туда же. На нее это совсем не похоже. Я вздохнул. «Послезавтра пойдем делать паспорт». Надо будет зайти к Беломиру, поговорить с ним. Как мне появиться на турнире, придумал. Осталось все это осуществить. Тут он и поможет, ни о чем не подозревая. Может, лучше на дне рождения с ним пообщаться? Да нет, там не до этого будет. Вновь вздохнув, я уставился на самую яркую звезду, что была видна через окно. На душе стало спокойно. Люблю на них смотреть. Убаюкивают, все волнения и тревоги отходят на задний план. «Где-то там, может быть, есть еще один обитаемый мир. Такой же пацан, как я, сейчас взирает на небо, видит маленькую яркую точку, наше солнце. О чем-то мечтает, строит планы на будущее. Мы смотрим друг на друга, но не знаем об этом». Мои глаза медленно закрылись, сам того не заметив, уснул. Проснувшись, довольно потянулся. «Вот и наступил тот день, когда мне исполнилось 14 лет». Странно, в этом мире не снятся сны. А ведь когда жил еще там, в Москве, помню, были они, к тому же цветные. Откинув одеяло, присел на кровати. Интересно, а сколько мне на самом деле лет? По сути, 14, но ведь возраст тела, в котором нахожусь, не знаю. Да какая разница? Махнув рукой, поднявшись, пошел умываться. Закончив утренние процедуры, выскочил на улицу размяться. Уже совсем тепло, даже с с открытым окном. Немного постояв, нежесть на солнце, глубоко вдыхая аромат распустившихся весенних цветов, побежал по тропинке. Окончив занятие, вновь умывшись, одевшись, зашел на кухню, поздоровавшись с дедом, уселся завтракать. Улыбнувшись, тот присел напротив. «В общем, у тебя сегодня распорядок дня следующий», — выдал он. «Ничего себе!» — я удивленно на него глянул. «За меня уже все решили». Хорошо, что сегодня суббота, а то пришлось бы всех с уроков снимать. Делать лишний выходной, добавил он. Ну и к чему все это? Я вздохнул. Так надо, не торопи события, все узнаешь. Дед с серьезным видом кивнул. К часу дня придут твои друзья, явится Беломир, состоится небольшое праздничное мероприятие. Я вновь вздохнул. Пока он говорит, начну поедать блинчики со сметаной. Люблю их. Далее, продолжил он, «Я снял на весь день кафе целиком, то, что в центре поселка. Туда поедем праздновать. Ну а вечером устроим фейерверк». Он хмыкнул. «Большой». Дед подождал, когда закончу жевать. Наевшись, я откинулся на спинку стула. «Спасибо». Поблагодарив за еду, довольно вздохнул. «В принципе, все нормально. Наверное, зря переживаю. Кафе в центре хорошее, не маленькое». «Весь первый этаж здания занимает, сцены есть, музыка, повеселимся». «Что еще?» Дед задумался, поглаживая пальцами подбородок, уставился на свой стакан чая. Через пару секунд, вскинув голову, посмотрел на меня. «К часу дня уйдешь к себе, переоденешься. Как все соберутся, я тебя позову. Не забудь значок приколоть, символ ордена, а то Волхов будет недоволен». Я недоуменно на него глянул. «А кто станет гостей встречать?» «Так надо!» — он постучал пальцами по столу. «Завтра управа не работает, но для нас сделали исключение, так что поедем паспорт оформлять». Я кивнул. «Вот это хорошо. Чем раньше, тем лучше. А когда его выдадут?» «За три дня управятся. Обычно пары недель уходят. Делают не у нас, на земле». «Но ты же не обычный гражданин. Уже почти член Ордена Древа Жизни. Это многое значит». Дед покивал головой. Получишь документ, сходим на землю. В городе, возле врат, есть представительство имперского банка. Оформим счет, выдадут карточку. А почему имперского, а другие банки существуют? Как-то раньше я об этом не спрашивал. Дед заулыбался. Имеются. Понимаю, ты же ничего не знаешь. Я вскинул брови. Любит он интриги напустить. Что не знаю? Дед хмыкнул. «Счета в имперском банке могут открывать только те, кто имеет высокий статус в обществе. Мне вот там не откроют, несмотря на то, что я дворянин. Был бы генералом, тогда да. У тебя другой статус. Орден – влиятельная организация. Его глава – близкий друг императора. Это о многом говорит». «Это интересная новость. И про банк, и про орден». «А что такого особенного в этом банке?» «Что-то я не совсем понял». «Да ничего, если не учитывать, что он основан императорской семьей. «Даже сама банковская карта, где-то предъявленная при покупке, тут же скажет о твоем высоком положении. Кроме престижа, тебя всегда и везде обслужат без лишних вопросов. Потом ознакомишься со всеми правилами, там расскажут». Откинувшись на спинку стула, дед сложил руки на груди. «Тебе на этот счет деньги от ордена переведут, ну и со своего твои скину», — добавил он. Я глянул на часы. «Время только 10 утра, и что мне до часу дня делать?» Что хоть затеяли? Зачем все придут? Я так понял, Беломир подписывать договор со мной будет после, не сегодня. Тогда к чему костюм надевать? Сделал я робкую попытку выяснить, что они затеяли. Слегка улыбнувшись, дед покачал головой. Не спеши, скоро все узнаешь. Я стиснул губы, нахмурившись. Да, не получилось выведать. Поднявшись, ушел к себе в комнату. Включив планшет, посмотрел какой-то фильм. В свое время мне их сюда много скинули. Отложив его в сторону, постоянно думая о том, что парни собираются сегодня устроить, спустившись вниз, вышел во двор. «Когда занимаюсь, время быстрее летит, ты и мысли улетучиваются». Действительно увлекся, пока дед меня не прервал. «Хватит, Никита. Иди, прими душ, одевайся. Будь у себя в комнате, я тебя позову», — напомнил он. Кивнув, вздохнув, направился в ванную. Смыв пот, освежившись, оделся. Хорошо, галстук завязывать не надо, он на резинке, а то я совсем не знаю, как это делать. Посмотревшись в зеркало, что висело в коридоре, хмыкнул. Непривычно как-то. Выгляжу солидно, вот только ни разу костюм не носил. Я поправил значок ордена, приколотый вверху, с правой стороны. Вздохнув, пожав плечами, вернувшись в комнату, уселся за столом. Время подходит. Что-то нервничать начинаю. «Готов?» — услышал сзади голос деда. Вот и начинается. Поднявшись, повернувшись, замер на месте. Даже рот открылся в изумлении. Он стоял передо мной в военной парадной форме. Китель с кучей орденов, еще каких-то значков, воротник-стоечка, потрясающий темно-зеленый цвет, кругом золотая кантовка. На плечах погоны, на голове черный берет, скошенный на бок с эмблемой медведя. Солидно смотрится. «Ну что, замер, пошли, все уже собрались». Дед кивнул на выход, а сам слегка улыбается. Видит, что произвел на меня впечатление. Доволен. Черт, ну вот что они удумали? Что-то я занервничал. Даже мурашки побежали по спине. Я же вообще его ни разу не видел в военной форме. А тут парадная. Неспроста это. Давай-давай. Он отошел в сторону, продолжая хитро улыбаться, пропуская меня вперед. Медленно выйдя в коридор, я стал спускаться в гостиную. Что-то потряхивает от нервов, даже ладошки вспотели. Войдя в комнату, остолбенел. Слева на большом диване сидят мои друзья, включая Настю. Одеты в строгие костюмы, лица серьезные, взволнованные. Увидев меня, тут же поднявшись как по команде, слегка поклонились. Сглотнув, я склонил голову в ответ. За столом с гордым видом восседает Беломир, как и предполагал в своем праздничном облачении, в руке посох. Посмотрев на меня, улыбнувшись, он медленно поднялся. Дед протолкнул меня вперед, а то застыл на месте. «Здравствуй, Никита Иванович Горский!» Волхв сделал кивок. «Здравствуйте!» — промямлил я. «Чего это он так официально?» Дед встал возле меня с правой стороны. Друзья продолжают напряженно поглядывать, то на меня, то на Беломира. «Итак, приступим!» — он кивнул. «Мы здесь собрались по случаю дня рождения Никиты Горского. Но не только!» начал Волк торжественным голосом. «Сегодня знаменательный день. Ему исполнилось 14 лет, и по единогласному решению друзья решили преподнести необычный, но важный в его жизни, да не только его, но и их самих, подарок. Я совсем растерялся, взирая на Беломира. Хлопая глазами, не понимал, что такого необычного сегодня. Какой важный подарок, да еще не только для меня, но и для остальных». — Сегодня они изъявили желание, — продолжил Волф, — заключить пакт о намерениях с Никитой Ивановичем Горским. Он слегка ударил посохом в пол, демонстрируя важность момента. — Я вздрогнул. О чем это он? — Может, все-таки сами? — Беломир посмотрел на ребят. — Лучше вы, — выдавил из себя Васька, сглотнув. — Да они волнуются больше, чем я. У Лешки даже пальцы трясутся, хотя он и пытается держать себя в руках. «Хорошо», — Беломир кивнул. «Сей документ», — он указал рукой на два свитка, лежащих перед ним, а я не заметил, что там что-то есть на столе, «согласован с заявителями, с их родителями, попечителем Никиты Горского, Матвеем Горским, а также со мной». Вновь кивнув, он посмотрел на меня. «Сразу скажу, нелегко было найти соответствующее данному документу уложение древних правил. Пришлось покопаться в старинных бумагах, Не был я уверен, что сие возможно, но нашел. Действительно, когда-то подобное имело место. Он вновь кивнул. Я сглотнул. «Ну что тянет? Я и так уже весь напряжен. Договори да же, в чем суть!» «Итак...» Он поставил посох, прислонив его к столу. Медленно, демонстративно, развернул один свиток перед собой, держа двумя руками. сей документ есть пакт о добровольном намерении». Года 7534-го от сотворения мира от всего числа. Прочитав, глянул на меня. Лица, изъявившие желание составить данный документ. Алексей Федорович Ветров, Анастасия Ивановна Свиридова, Василий Владимирович Самойлов, Матвей Семенович Костин, Петр Николаевич Северов. Каждый кивнул, когда он произносил их фамилию. Беломир бросил взгляд на посох. Наверное, хотел им ударить в пол, да руки заняты. Недовольно качнув головой, продолжил, повернувшись в сторону ребят. «Мы, вышеперечисленные, имея добровольное желание вступить в будущий клан дворянина Никиты Ивановича Горского...» У меня едва колени не подкосились. Охренеть просто. По телу пробежали мурашки. Подобного я точно не ожидал. Обещаем. Всегда и везде способствовать славе и процветанию будущего клана. Не допускать, чтобы наше личное тщеславие или распри подрывали его силу и могущество помнить, что наше честь и достоинство есть честь и достоинство клана. С данного момента просим считать нас подданными дворянина Никиты Ивановича Горского. Глянув на меня, Беломир продолжил. «Мы обещаем быть ему вечно преданы. Отныне у нас общие жизни, цели и достижения. Мы добровольно подчиняемся ему со всем уважением, коего он заслуживает». Просим считать наше намерение искренним. Мы осознаем всю полноту ответственности, принося данное обещание. По созданию клана Никиты Ивановичем Горским желаем произнести полную клятву верности. Беломер посмотрел на моих друзей. Подтверждаете свое слово? Все дружно ответили ⁇ Да. Волк повернулся ко мне. Никита Иванович Горский, принимаешь ли ты данное намерение? Я посмотрел на него, затем на ребят. «Да, принимаю. Я готов защищать своих друзей даже ценой собственной жизни и никогда не придам их». Голос у меня едва не дрогнул. Было видно, как ребята облегченно выдохнули. Сев за стол, Беломир передвинул развернутые свитки ближе к ним. Достав из кармана перьевую ручку, отвинтив колпачок, положил на один из них. «Подписываем». Первым подошел и расписался в обеих бумагах Лешка, за ним все остальные. Никита, твоя очередь. Подойдя, я поставил подпись напротив своей фамилии. Матвей. Он глянул на деда. Тот, вздохнув, подписал Засим свидетельствую. Беломир поставил свой росчерк, достав печать, шлепнул два раза. Быстро скотав один свиток, убрал его вместе с ручкой и печатью во внутренний карман накидки, скота второй, перевязав его красной ленточкой, пододвинул ко мне. Это твое! Подойдя, я бережно взял. Приподнявшись, Волх протянул руку. «Поздравляю!» «Спасибо!» Я пожал ее. «Мой подарок будет позже!» Он взял в руку посох. «Верховный магистр лично изъявил желание подписать с тобой договор. Не без моего, естественно, содействия. Так что получишь паспорт, окончишь школу, поедем в Москву». «Благодарю!» Я поклонился. «Ну все!» Он кивнул. Я удаляюсь, а вы поздравляете друг друга. Медленно и важно, пройдя по комнате, пожав руку деду, потрепав меня по голове, шепнув на ухо, про пункты в договоре с орденом они не знают, вышел из комнаты. Поздравляю. Дед приобнял меня, затем быстро исчез в коридоре, оставив нас наедине. Я посмотрел на улыбающихся друзей. Как вам подобное в голову пришло? Ну, ты доволен? Васька еще больше заулыбался. Еще бы. «Я не мог о таком даже мечтать!» Прижав двумя руками груди свиток, вздохнул, положил его на стол. «Теперь у тебя есть не только друзья, но и преданные тебе люди», важно произнес Матвей. Ребята бросились ко мне, стали жать руки, обниматься, я даже Настю приобнял. Наконец, успокоившись, уселись на диван, пододвинув стул, я присел напротив. «Рассказывайте». «Да чего говорить?» Петька удивленно посмотрел на меня. «Все». Кто был инициатором? Очень интересно, с чего все началось. У самого на душе радостно. Мечта сбылась, все свершилось. Оставшийся, давивший на меня вопрос из-за неопределенности моих с ними дальнейших отношений, решен: Ребята пойдут со мной, только они пока не знают то, что я для них готовлю. Оставлю в тайне, пусть будет сюрпризом. Так вот, Лешка все начал! Васька кивнул на него, тот засмущался. Ну а чего? «Ты для нас только сделал, меня от смерти спас. Как не пойти за тобой? Нужно хоть чем-то отплатить». «Ну и перенервничали же мы», — покачал головой Матвей. «А что так?» Я заулыбался. «Ага», — он кивнул. «Мы же не знали, согласишься ты или нет. А если бы отказался?» «Ой, я бы в обморок упала», — влезла Настя, приложив руку к груди. «Еще немного, и так бы грохнулась». Она покачала головой. «Даже похудела за это время». Мы засмеялись. Напряжение окончательно спало. «Вот-вот», — закивал Васька, остальные поддержали. «Так обломиться». «На всю жизнь бы запомнили». «Да как я мог отказаться? Сам на взводе, весь на нервах. Вы тут все такие нарядные, а дед не сказал, в чем дело. Вот и думай, что хочешь». «Кто его знает? Мы всю неделю переживали». Петька облегченно выдохнул. «Сейчас отпустила». Он довольно откинулся на спинку дивана под общий смех. Я глянул на Настю. «Нет, все понимаю, но как ты на это пошла?» «Ха!» — она вздернула нос. «Интересно, как могла остаться в стороне и пропустить такое веселье?» Но ну, родители?» «Как парни умудрились во всем договориться?» «Да и Беломир пошел на подобное. Ведь он заверил документ, забрав себе копию. Это очень многое значит. Теперь это не просто бумажка, она имеет силу. Вы понимаете, что все серьезно?» Я посмотрел на каждого. Ребята продолжали улыбаться. «Нет, я осознаю, юношеский максимализм и все такое, но это не шуточный шаг». «Конечно», — за всех ответил Васька, пожав плечами. «Ты не думай, мы много раз все обговаривали. С твоим дедом, с родителями, с Беломиром. Он нам подробно объяснил серьезность поступка». «Да, советовал отказаться от затеи, но мы настояли на своем», — объяснил Петька. «А родители?» — не унимался я. «Надо же все прояснить». «А что родители?» — Настя пожал плечами. «Какое у нас без тебя будущее?» «Ты уже доказал, что своих не бросишь, не предашь, всегда придешь на помощь». «Мой отец поупрямился, а мать махнула рукой, мол, правильно поступаю». После чего и он сдался. «У Лешки...» — она посмотрела на парня. «Мать просто выдала, если надо, все что угодно подпишу, когда узнала, что затеяли. Она тебя боготворит». «Мы составили бумагу, что они согласны». «Отдали Беломиру». Он еще велел к ней фотографии приложить, записал все наши данные, выдал целую анкету с кучей пунктов, вплоть до размера обуви. Пришлось идти делать фото, как на паспорт. Только после этого согласился во всем участвовать. У остальных также проблем не возникло. «Скоро мы все разъедемся, а так...» — Васька кивнул на свиток. «У нас останется то, что всех объединяет. Будем учиться, ждать, когда ты свой клан создашь. Мы верим в это». «Настя правильно сказала», — подтвердил Лешка, глянув на нее. «Ты не думай, пойдем за тобой куда угодно». Ребята покивали. «Жаль, будет сейчас расставаться, но подождем». Он вновь глянул на Настю. «Вот-вот», — покивала она. «Родители хотят меня отправить в Томск, к тетке, чтобы там в школу ходила». Она недовольно вздохнула. «Ваську?» — Настя кивнула на него. «В Новосибирск, к брату отца. Петька, возможно, поедет в интернат, куда-то под Тобольск. Леша тут останется, ему некуда деваться. Матвей пока не знает, скорее всего, тоже здесь будет». «Даже не позвонишь, друг с другом не поболтаешь». Настя взяла под руку Лешку. Я покивал. «Теперь хоть понятно, они связывают со мной свою судьбу, будущее. Правда, откуда узнали, что я хочу создать свой клан, ничего не сказали на эту тему. Но я и так догадываюсь. Тут без вариантов, дед поделился. У него еще поинтересуюсь, что обо всем думает». Только о нем вспомнил, как тот вошел в гостиную, уже переодевшись в гражданскую одежду. «Ну что, наговорились? Пора в кафе ехать. Мы дружно поднялись. Выйдя из дома, устроившись в машине, направились праздновать. Поездка была недолгой. Вскоре выстроились возле входа, меня поставили первым, остальные сзади. Как-то подозрительно тихо, окна занавешаны, не видно, что внутри. «Заходи, чего ждешь?» — бросил дед. Пожав плечами, открыв дверь, вошел внутрь. Совсем темно, ничего не видно. Но тут же включился свет. Я замер на месте. Со всех сторон полилась музыка, вспыхнули цветные прожектора, повсюду стояли пацаны, девчонки, многие мне знакомы. Некоторых просто видел мельком, когда искали лёжку. У всех в руках воздушные шарики, какие-то флажки. Народ дружно принялся скандировать «С днём рождения!» Вот блин, я даже покраснел от такого внимания. Но никак не ожидал столько народу увидеть. Тут же человек 50 собралось. Совсем растерявшись, так и продолжал стоять на одном месте, пока друзья не потащили меня в толпу. Каждый из присутствующих норовил прикоснуться ко мне и лично поздравить. Офигеть просто. Совершенно не предполагал, что пользуюсь такой популярностью. Наконец, меня усадили за праздничный стол, который был поставлен так, чтобы все нас видели. Друзья расселись рядом. Дальше был сам праздник. Мне надарили кучу подарков, всякая мелочевка, но очень приятно. Потом пошли танцы. Об этом лучше не думать. Каждая девочка норовила хоть немножко, но потанцевать со мной. Все бы ничего, если бы я умел это делать. Сгорает стада, кое-как потоптался с ними. У меня вообще весь праздник пролетел, как в калейдоскопе. Наконец наступил вечер. Мы дружной толпой направились на центральную площадь. Дед сказал, фейерверк будет там. Правда, я вновь не ожидал, что на него придет посмотреть чуть ли не половина поселка. Народу было очень много. пока шли. Люди, замечая нас, начинали хлопать в ладоши, что-то радостно крича. Я чувствовал себя ужасно. Блин, прям суперзвезда, приехавшая выступить со своей программой. Наконец, начался фейерверк, который был потрясающим, профессиональным. Специалисты прибыли с земли со своим оборудованием. Это было настоящее световое шоу. В поселке за всю его историю подобного никто не видел. Ну, дед дает. Да, такой праздник я не забуду. Вот все и закончилось, наконец я дома. Не уставал так даже на своих тренировках, а тут просто вымотался, как физически, так и морально. Зайдя в свою комнату, быстро раздевшись, рухнул на кровать. С усилием натянув на себя одеяло, тут же погрузился в глубокий сон.